Глава 9. Ревматическая полимиалгия. Когда всё болит и повышено СОЭ. Что это за болезнь и почему она возникает? Ревматическая полимиалгия воспалительное заболевание околосуставных мягких тканей, сухожилий, мышц, околосуставных сумок, главным образом плечевой области, причём с двух сторон. которая часто встречается в пожилом возрасте. Ревматическая полемиалгия почти всегда возникает у лиц старше 50 лет. При этом пик ее приходится на 70-80 лет. Женщины болеют в три раза чаще мужчин. Ревматическая полемиалгия – относительно распространенное заболевание. В странах Северной Европы ежегодно заболевает один человек из одной-двух тысяч. Однако в нашей стране Этот диагноз редкость. Происхождение ревматической полимиалгии, как и многих аутоиммунных заболеваний, неясно. То есть мы не можем точно сказать, почему эта болезнь возникает. Какие проявления у ревматической полимиалгии? Ревматическая полимиалгия может начинаться как постепенно, так и внезапно. Основные черты заболевания: боль и скованность утром в трёх группах мышц: мышцы основания шеи, мышцы плечевого пояса и мышцы ягодично-бедренной области, тазовый пояс. Интенсивность боли может варьировать от умеренной до выраженной. При этом плохо помогают обезболивающие и противовоспалительные препараты. По утрам особенно тяжело двигать руками, и только ближе к вечеру пациент может почувствовать некоторое улучшение подвижности в плечевом и тазовом поясе. В некоторых случаях Отмечается небольшое или умеренное повышение температуры тела. Иногда беспокоят боли в мелких суставах кистей. Важно, что это заболевание почти всегда протекает с повышением лабораторных показателей воспаления: СОЭ и С-реактивного белка. Как диагностируют ревматическую полиартралгию? В основе диагноза ревматическая полиартралгия лежат три больших критерия. возраст старше 50 лет, утренние боли и скованность в плечах, а также стойкое повышение СОЭ и С-реактивного белка в крови. На сегодняшний день очень удобным методом дополнительного подтверждения диагноза служит ультразвуковая диагностика. При ревматической полимиалгии во время УЗИ обоих плечевых суставов мы видим воспаление сухожилия, тендинит в двуглавой мышце бицепса плеча. Воспаление под дельтовидной сумки, субдельтовидный бурсит и наличие жидкости в плечевом суставе, синовит. При узии бедренной области мы видим бурсит большого вертля, трохантерит и жидкость в тазобедренном суставе, синовит. Достаточно часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда боль в плечах и шее, повышенные уровни СОЭ и С-реактивного белка. Некоторые врачи пытаются объяснить солидным возрастом пациента и банальным остеохондрозом. Это совсем не так. Нужно обязательно искать причину повышенных показателей воспаления в крови. Как лечат ревматическую полимиалгию? В основе лечения лежит длительная, многомесячная терапия преднизолоном. Это лекарство прекрасно помогает больному в первый же день приема и почти полностью избавляет от боли и скованности. Обычно стартовая доза преднизолона колеблется от 12,5 до 25 мг в сутки. В России это от 2,5 до 5 таблеток преднизолона по 5 мг. Через 1-2 месяца дозировка снижается до 10 мг в сутки, а вот дальше всё гораздо сложнее. Больше 50% больных, к сожалению, застревают на низких дозах преднизолона и вынуждены многие месяцы, иногда годы принимать 1-2 таблетки. При этом важно защищать кости, сосуды и другие органы от нежелательных явлений длительного использования гормонов. Как это лучше сделать, вам расскажет лечащий врач. В некоторых случаях при тяжёлых формах ревматической полимиалгии или часто обостряющемся течении врачи дополнительно к преднизолону могут назначить метотрексат. В настоящее время активно ищут современные лекарства которые помогут избежать длительного приёма преднизолона при этой болезни. Чем мне грозит ревматическая полимиалгия? Как правило, ревматическая полимиалгия не имеет тяжёлых осложнений, но существенно снижает качество жизни. Тем не менее, важно помнить, что приблизительно у 10% больных с ревматической полимиалгией может встречаться более грозное заболевание гигантоклеточный артериит. который представляет собой воспаление аорты и её ветвей. Этот васкулит, воспаление сосудов, может приводить к слепоте, нарушению мозгового кровообращения, инсульт и инфаркту миокарда. Проще всего заподозрить гигантоклеточный артериит у пациентов с ревматической полимиалгией, если начинаются сильные головные боли, возникают боли при прикосновении к коже височной или лобной области, повышается температура тела, Без простудных явлений внезапно развивается слепота. При наличии гигантоклеточного артериита требуются гормоны гораздо в более высоких дозах.